Глава 8. Затрещали пистолетные выстрелы, перекрывая весёлый гом толпы. Потом пронзительным взвизгнула женщина, застрекала автомат, и пухлый трактирщик, с неожиданным для своей комплекции проворством, выхватив из-под прилавка короткое ружьё, бросился к выходу. Оставив недопитую брагу, Артём вскочил вслед за ним, закидывая рюкзак за плечи и щёлкая переключателем предохранителя. Жалею на ходу, что здесь заставляют платить вперёд, а то можно было бы улезнуть, не расплатив. 18 потраченных патронов может статься ему бы очень пригодились. Уже сверху с лестницы было видно, что происходит что-то ужасное, чтобы спуститься Ему пришлось проталкиваться через толпу, обезумевшую от страта людей, рвавшихся вверх по лестнице, так что Артём успел спросить себя, так ли ему надо вниз, но любая экстра подталкивала его вперёд. На путях валялись несколько распростёртых тел в кожаных куртках, а на платформе прямо под его ногами лужи ярко-красной крови, расползавшиеся тоненькими ручейками. Лицом вниз лежала убитая женщина, через которую он поспешно переступил, стараясь не смотреть на неё, но поскользнулся и чуть не упал рядом. Вокруг царила паника. Из палаток выскакивали полураздетые люди, расстили наглые из посторонних. Артём увидел, как один из них вдруг согнулся, схватился за живот и медленно завалился на бок, но так и не сумел понять, от пудры же стреляют. Выстрелы продолжали греметь.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 Артём бросился вперёд, крепко сжимая в руках автомат и оглядываясь через плечо назад. Из-за эхом наменно разносящего в кров выстрелов под слобочными станциями, искажавшего звук и менявшего их направление, так и не было ясно, из какого именно туннеля, правого или левого, ведётся стрельба. Наконец, отбежав уже довольно далеко, он заметил затянутую в камуфляж фигуры в жерле левого туннеля.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 Артём нащупал взглядом висевшую неподалёку, почти в самом центре зала, рядом с вагоном пластиковую табличку с указанием станции, подсвеченную изнутри. Нападавшие шли со стороны Третьяковской. Этот путь был отрезан. Чтобы попасть на Таганскую, нужно было возвращаться обратно туда, где было самое пекло. Оставался только путь на Кузнецкий мост. Дилемма разрешилась сама собой. Спрыгнув на пути, Артём кинулся к чернеющему впереди входу в туннель, ведущий на Кузнецкий мост. Ни хана, ни туза нигде не было видно. Один только раз мелькнула наверху фигура, напоминавшая хана, но остановившись на мгновение, Артём тут же понял, что ошибся. В туннель бежал не один он. Большая половина всех спасающихся с платформы бросилась именно к этому выходу. В перегон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 Он содержался, прислонившись спиной к ребристой стене туннеля, на земле сидел совсем, вседой худощавый стариз с болезненной гримасой на лице, державшийся за сердце. А рядом с ним, безмятежный и тупо оглядывающийs по сторонам, стоял мальчик-подросток, по животным чертам которого и по мутным глазам было ясно, что это необычный ребёня. Что-то сжалось в душе Артема, когда он увидел эту странную пару, и он, хотя и подгонял себя вперед и ругал за каждую задержку, остановился как в кошмаре. Старик, обнаружив, что на них обратили внимание, попытался улыбнуться ему и что-то сказать, но воздуха ему не хватило. Он поморщился и закрыл глаза, собираясь силами. Артем нагнулся к старику, но мальчик вдруг угрожающе замечал, и Артем неприязненно отметил, что с его губ тянется ниточка слюны, когда он скалит по звериному свои мелкие желтые зубы. Не в силах справиться с накрыгнувшим отвращением, он оттолкнул мальчишку, И тот попятивший мук плюжи осел на рельсы, издавая жалобное завывание. Молодой человек через силу выдавил старик: "Не надо его так, это Ванечка, он же не понимает". Артём только пожал плечами. "Пожалуйста, не три глицерин в сумке на дне, один шарик дайте. Я не могу сам". Совсем нехорошо захрипел старик, и Артём, забравшись в дерматиновую хозяйственную сумку, поспешно нашарил новую неначатую упаковку, содрал ногтем фольгу, еле поймал наровивший выскочить шарик и протянул его старику. Тот с трудом растянул губы в виноватой улыбке и выдохнул: "Я не могу. Руки не слушаются". Подъязык попросил он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 зачистую просящих крашен. Иногда они спотыкались, а чёрное дерево шпал, и тогда сверху неслась грубая брань. На них больше никто не обращал внимания. Подросток всё так же сидел на том же месте и глухо подвывал, безучастно и даже с некоторым злорадством Артём отметил, как кто-то из проходящих от души поддел его сапогом, и тот начал выть ещё громче, размазывая кулаками слёзы. и раскачиваясь из стороны в сторону. Старик в тем временем открыл глаза, тяжело вздохнул и пробормотал: "Спасибо вам большое. Мне уже легче. Вы не поможете мне подняться?" Артём поддержал его под руку, пока тот трудно поднимался, и взял стариковскую сумку, из-за чего автомат пришлось перевесить за плечо.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 и попросить некого. А у меня как раз заканчивалось. Я последнюю таблетку под кути принял, когда нас на Пушкинский пропускать не хотели. Знаете, там ведь сейчас фашист, просто форменное безобразие. Подумать только, на Пушкинской фашизм. Я слышал даже хотят её переименовать, то ли в Гитлерскую, то ли в Шиллерскую. Хотя, конечно, они о Шиллере ничего не слышали. Это уже наши интеллигентские донасы. И представляете, нас там не хотели пропускать эти молотчики со свастиками, начали издеваться над Ванечкой. Ну что он может им ответить, бедный мальчик при своём заболевании. Я очень переживал за него, стало плохо сердцу, и только тогда нас отпустили. А что хотел? Ах да. И понимаете, ведь специально убрал поглубже, чтобы не нашли, если кто будет обыскивать. Ещё вопросы будут задавать, ведь, знаете, могут неправильно понять, но не все знают, что это за средство. И вдруг это поел бы. Я прибежал сколько мог, мне ещё Ванечку пришлось тянуть. Он увидел петушков на палочке и очень не хотел уходить. И сначала, знаете, не сильно так кольнуло. Я думал, может, отпустит, обойдётся без лекарства. Оно ведь сегодня на вес золота. Но потом понял, что не получится. И только хотел достать таблетку, как меня скрутило. А Ванечка, он ведь ничего не понимает, я уже давно пытаюсь его научить доставать мне таблетки, если мне плохо, но он никак не может понять, то сам их кушает, а то ни с того ни с сего доставать начинает и мне сует. Я ему спасибо говорю, улыбаюсь, и он мне улыбается, знаете, радостно так, мычит, весело, но вот чтобы ко времени пока ни разу еще не доставал. Не дай бог со мной что-нибудь случится, о нём ведь совершенно никому будет позаботиться. Я не представляю, что с ним будет. Старик всё говорил и говорил, заискивающе заглядывая Артёму в глаза, и тут от чего-то чувствовал себя ужасно неловко. Хотя старичок ковылял изо всех сил, Артёму всё равно казалось, что они подвигаются слишком медленно, и всё меньше и меньше людей нагоняло их сзади. Похоже было, что скоро они окажутся последними. Ванечка косолапо стал поступал справа от старика, вцепившись ему в руку, и безмятежное выражение опять вернулось на его лицо. Время от времени он вытягивал правую руку вперёд и возбуждённо гугукал, указывая на какой-нибудь предмет, брошенный или обранённый в спешке бежавшими со станции или просто в темноту, которая теперь сгущалась впереди. А вас я прошу прощения, как зовут молодощего везу? А то как-то, знаете, беседуем, а друг другу ещё не представились. Артём, очень приятно. А я Михаил Парфилович. Парфилович, совершенно верно. Отца звали Парфил. Необычное, понимаете, имя, и в советские времена к нему некоторые организации даже вопросы возню там. Тогда всё больше другие имена были в моде. Владелен или там Сталина. А вы сами откуда? Сегодня в факт. А вот мы с Ванчиком из Баррикад. Я там жил когда. В старых стеснёт на углу гнулся. Знаете, там такое здание стояло высотное, прямо рядом с метро. Хотя вы, наверное, уже и не помните никакие здания. Сколько вам, прошу прощения, лет? Ну неважно. Всё это, конечно. У меня там квартирка была двухкомнатная, довольно высоко и такой вид открывался на центр чудесный. Квартирка небольшая, но очень знаете, уютная. Полы, конечно же, дубовый паркет, как и у всех там. Кухонька с газовой плитой. Боже, я вот сейчас думаю, как кое-удобно с под газовую плиту. А тогда всё плевался, электрическую хотел. Только накопить никак не мог. Как заходишь, справа на стене репродукция Тинторетто. Хороший позолоченный рамы, такая красота. Постель была настоящая, с подушками, с простынями, всё всегда чистое, большой рабочий стол с такой лампой на ножке, с пружинами, так ярко светило. А главное книжные полки до самого потолка. Мне от отца большая библиотека досталась. Ну я и сам ещё собирал и по работе, и интересовался. Ах, да что я вам всё это рассказываю? Ладно, наверное, не интересно это стариковская чебуха. А я вот до сих пор вспоминаю, очень понимаю, чего этого не хватает. Особенно стола и книг. Аж в последнее время всё больше от чего-то покрывается скучаешь. Здесь ты себя не побалуешь. У нас там такие деревянные койки стоят, знаете, самодельные. А иной раз приходится спать прямо на полу. На трипе каком-нибудь. Но это ничего. Главное ведь вот здесь, он озав себе на грудь. Главное то, что происходит внутри, а не снаружи. Главное внутри оставаться всё тем же, не опуститься. А условия, чёрт с ними, прошу прощения с условиями. Хотя по кровати вот от чего-то знаете особенного. Он не замолчал ни на минуту. И Артём всё слушал с живым интересом, хотя никак не мог себе представить, как это жить в высотном здании, и как это когда вид открывается. Или когда наверх можно подняться за несколько секунд, потому что туда даже не сталлатор везёт, а лифт. Так даже Михаил Парфирьевич затих ненадолго, чтобы перевести дыхание. Он решил воспользоваться этой паузой, чтобы вернуть разговор в нужное русло. Как-никак надо было идти через Пушкинскую или уже Гитлеровскую, делать пересадку на Чеховскую, а оттуда уже к заветному концу. Неужели на Пушкинской настоящего фашисты вернула? Что вы говорите? Фашисты? Ах да, сконфужно вздохнул старик. Да-да, вы знаете, такие бритоголовые. На рукавах у них повязки, просто ужасно. Над на подходе на станции везде на ней такие знаки висят. Знаете, раньше обозначали, что перехода нет. Такая чёрная фигурка в красном круге, перечёркнутом линией. Я думал, это у них ошибка какая-то, слишком много везде этих знаков. И имел неосторожность спросить. Оказывается, это их новый символ. Означает, что чёрный под запрещён. или что сами они запрещены. Какая-то глупость, в общем. Артёма передёрнуло при слове чёрные. Он кивнул на Михаила, периферийщи испуганный взгляд и спросил осторожно: "Неужели там есть чёрные? Неужели они и туда пробрались?" А в голове лихорадочно крутилась паническая карусель. Как же это? Он ведь и недели не пробыл в пути. Неужели Ведень ха пала и чёрные уже атакуют Пушкинскую. Неужели его миссия провалена? Он не успел. Не справился. Всё было бесполезно. Нет, такого быть не может. Обязательно бы шли слухи, пусть и искажающие опасность, но ведь какие-то слухи непременно были бы. И уже. Ведь тогда конец всему. Михаил Порфирьевич с опаской посмотрел на него и осторожно спросил, отступив незаметно на шаг в сторону. «А вы, извиняюсь, сами какой идеологии придерживаетесь?» «Я, в общем-то, никакой», — взомялся Артем. «А что? А к другим национальностям как относитесь? Кавказцам, например?» «А при чем здесь кавказцы?» — недоумевал Артем. В общем-то я не очень хорошо в национальностях разбираюсь. Ну, французы там или немцы, американцы раньше были. Но ведь их, наверное, больше никого не осталось. А Кавкасу я, честно говоря, не знаю совсем. Неловко признался. Этот Кавказ они черными не называют. Объяснил Михаилу Парфиловичу, всё стараясь понять, не обманывает ли его Артём, прикидываясь дурачком. Но ведь Кавказ, если я всё правильно понимаю, обычные люди, уточнил Орчо. Я вот сегодня только видел нескольких совершенно обычных, спокойно подтвердил Михаил Порфирьевич, совершенно нормальные люди. Но эти головорезы решили, что они чем-то от них отличаются и преследуют их. Просто бесчеловечно. Вы представляете, у них там потолок прямо над путями вделаны крюки. И на одном из них висел человек, настоящий человек. Ванечка так возбудился, стал тыкать в него пальцем, мычать. Тут эти изверги и обратили на него внимание. При звуке своего имени подросток обернулся и впервел в старика долгий мутный взгляд. Артему показалось, что он слушает и даже отчасти понимает, о чем идет речь, но его имя больше не повторялось, и он быстро утратил интерес к Михаилу Порфирьичу, переключив внимание на шпаны. И раз мы заговорили о народах, они там очень, судя по всему, перед немцами преклоняются. Ведь это немцы изобрели их идеологию. Вы, конечно, знаете, что я вам буду рассказывать, торопливо добавил Михаил Порфирьевич, и Артем неопределенно кивнул, хотя ничего на самом деле не знал, просто не хотелось выглядеть мелочью. Вы знаете, везде орлы немецкие висят, свастики, само собой разумеется, какие-то фразы о немецком, цитаты Гитлера, что-то про добрость, про гордость, ну и все в таком духе. Какие-то у них там парады, марши, Пока мы там стояли, и я их пытался уговорить Ванечку не обижать. Через платформу все маршировали и песни пели. Что-то про величие духа и презрение к смерти. Ну, вообще-то, знаете, немецкие они удачно выбрали. Немецкий язык просто создан для подобных вещей. Я, видите ли, немецкие немного знаю. Вот смотрите, у меня где-то здесь записано. Взбиваясь шага, он извлек из внутреннего кармана куртки засаленный блокнот. Постойте секундочку. Посветите мне будьте любезны. Где это было? Ах, вот. В жёлтом кружке света Артём увидел прыгающие латинские буквы, аккуратно выведенные на листке блокнота и даже заботливо окружённые рамкой с строготельными веточками. Латинские буквы Артём читать тоже мог, научился по какому-то учебнику для начальных классов, откопанному в станционной библиотеке. Беспокойно оглянувшись назад, Он посвятил на блокнот еще раз. Понять, конечно, он ничего не смог. «Что это?» — спросил он, вновь увлекая за собой Михаила Порфирьевича, торопливо запихивавшего блокнот в карман и пытавшегося сдвинуть с места Ванечку, который теперь от чего-то уперся и начал недовольно рычать. «Это стихотворение немного обижено, как показалось Артему», — ответил старик. «В память о погибших воинах». Я, конечно, в стихах перевести не берусь, но приблизительно так: Ты умрёшь, умрут все близкие твои, владенья сгинут. Одно лишь будет жить. Мы помним погибших в славу боевую. Но как-то слабенько всё-таки по-русски звучит, да? Оно на немецком просто гремит. Der Todten Tatenru. Просто мороз по коже. Да. А всё-всё вдруг, усевшись, видимо, своего восхищения Некоторое время они шли молча. Артёму казалось глупой и раздражающей этой ситуации, когда они, наверное, уже идут последними, и неясно, что происходит за их спиной. И тут вдруг приходится останавливаться посреди перегора, чтобы прочитать стихотворение. Но против своей воли он все катал на языке последние строчки, и отчего-то вспомнился ему вдруг Виталик, с которым он ходил тогда к ботаническому саду. Виталик Заноза, которого застрелили налетчики, пытавшиеся пробиться на станцию через южный туннель. Тот туннель всегда считался безопасным, поэтому Виталика туда и поставили. Его лет 18 только было, а Артему стукнуло 16. 16. А ведь вечером договаривались с Женькой. Ему как раз его знакомый Щенок дури новый привёз, особенный такой. Прямо в голову попал. И посидел бабло, только маленькая такая дырочка чёрная, а сзади он зафиски смыл. И всё. Пример. Меня... Что-то ещё я просто помню разговор там был сухим, как досупского рока. А вдруг там ничего нет? Умрёшь, и никакого продолжения нет. Всё, ничего не останется. Кто-нибудь потом, конечно, ещё будет помнить, но не долго. Умрут и близкие твои, или как там, Артёма действительно пробрал озноб. Когда Михаил Порфирьич наконец нарушил молчание, он был этому даже рад. «А вам, случайно, с нами не по пути?» только до Пушкинского. Неужели вы собираетесь там выходить? То есть я имею в виду, сходить с пути. Я бы вам очень-очень не рекомендовал, Артём, этого делать. Вы себе не представляете, что там происходит. Может, вы пошли бы с нами до да барикадны? Я бы с огромным удовольствием побеседовал с вами. Артёму пришлось опять неопределённо кивать и мямлить что-то неразборчивое. Не мог же он заговаривать с первым встречным, пусть даже с этим безобидным стариком, о целях своего похода. Михаил Парфериевич, не услышав ничего утвердительного, опять умолк. Довольно долгое время ещё они шли в тишине, и сзади вроде бы было всё спокойно, так что Артём наконец расслабился. Вскоре вдали блеснули огоньки, сначала слабо, но потом всё ярче. Они приближались. Кузнецком мост. А в этих порядках Артём не знал ничего, поэтому решил на всякий случай убрать свой автомат подальше. Закутав его в тельняшку, он засунул его глубоко, насколько влезал в рюкзак. Кузнецкий мост был жилой станцией. Не метров за 50 до входа на платформу, посреди путей стоял вполне добротный пропустной пост. Продо всего один, но с прожектором, сейчас за ненаддобностью погашенным и оборудованной пулемётной позиции. Пулемёт был зачехлён, но рядом сидел толстенный мужчина в вытертой зелёной униформе и ел какое-то месиво из обшарпанной солдатской миски. Ещё двое людей в похожем обмундировании с неуклюжими армейскими автоматами за плечами, придичиво проверяли документы у выходящих из туннеля. К ним стояла небольшая очередь, все те беглецы из Китай-города, которые обогнали Артема, пока он тащился с Михаилом Порфирьевичем и Ванечем. Пускали медленно и неохотно. Какому-то парню даже вовсе отказали, и он теперь растерянно стоял в стороне, не зная, как ему быть, пробуя время от времени подступиться к проверяющему, но тот только отталкивал его назад и звал следующего из очереди. Каждого из проходящих тщательно обыскивали, и прямо у них на глазах мужчину, у которого обнаружили незаявленный пистолет Макарова, сначала вытолкнули из очереди, а после того, как он пробовал поспорить, скрутили и куда-то увели. Артём беспокойно завертелся, предчувствуя неприятности. Михаил Парфильевич удивлённо посмотрел на него. Артём тихонько шикнул: что он тоже не безоружен, но тот лишь успокаивающе кивнул и пообещал, что всё будет в порядке. Не то чтобы Артём ему не поверил, просто было очень интересно, как именно он собирался уладить дело, но старик только загадочно улыбался. Тем временем понемногу подходила их очередь, и пограничники сейчас потрошили пластиковый баул какой-то несчастной женщины лет 50-ти, которая немедленно принялась причитать убеждая их, что они ирды, и удивляясь, как их до сих пор носят земля. Артём внутренне с ней согласился, но вслух решил не высказывать своего недоумения. Покапавшись, как следует, охранник с довольным приисвистом извлёк из груды грязного нижнего илья несколько противопехотных гранат и приготовился выслушивать объяснения. Артём был уверен, что женщина сейчас расскажет трогательную историю про внука, которому эти непонятные штуковины не нужны для работы. Понимаете, он работает сварщиком, и это какая-то деталь его сварочного аппарата, или что она просто по пути нашла эти гранаты и как раз спешила сдать их в компетентные органы. Но та просто сделала несколько шагов назад, прошипела проклятие и бросилась обратно в туннель, спеша скрыться в темноте. Пулемётчик Отставил миску с едой в сторону и ухватился за свой агрегант, но один из двух пограничников, видимо старший, жестом остановил его. Тот, разочарованно вздохнув, вернулся к каше, а Михаил Порфирич сделал шаг вперед, держа свой паспорт на готове. Удивительно, но старший охранник, только что без малейшего зазрения совести, перерывавший всю сумку совершенно безобидной на вид женщины, быстро пролистнул книжечку старика, а на Ванечку и вовсе не обратил внимания, как будто того и не было. Подошел черед Артема. Он с готовностью вручил ходощавому усатому стражу свои документы, и тот принялся дотошно разглядывать каждую страничку, особенно долго задерживая луч фонарика на печати. И не меньше пяти раз переводил глаза с фезиономии Артёма на фотографию недоверчивого хмыкая, а Артём старался изобразить саму невинность и дружелюбно улыбался. Почему паспорт советского образца сурово вопросил наконец пограничник, не зная к чему бы ещё придраться. Но «Ну, такие же маленькие были ещё, когда настоящие были. А потом уже мне наша администрация выправила на том бланке, который был в наличии, пояснила Артём. «Непорядок!» – нахмурился усадок. «Откройте рюкзак!» Михаил Парфеевич подошел к пограничнику на непозволительно близкое расстояние и зашептал его торопливо. «Константин Алексеевич, вы понимаете, этот молодой человек – мой знакомый, очень и очень приличный юноша, я лично могу за него поручиться!» Пограничник открывает сумку Артема и запускает туда пятерню, отчего Артем похолодел. Сухо сказал пять. И пока Артём не доумевал, что же тот имеет в виду, Михаил Парфёрович вытащил из кармана горстку патронов и поспешно, считав пять штук, отправил их в приоткрытую полевую сумку, висевшую на боку у проверяющего. Но к тому моменту рука Константина Алексеевича продолжила своё страстие по Артёмову рюкзаку. И видимо, случилось страшное, потому что его лицо приобрело вдруг заинтересованное выражение. Артём почувствовал, что его сердце проваливается в пропасть и закрыл глаза. 15, нестрастно произнёс он. Дороги назад всё равно не было, поэтому Артём, кивнув, отсчитал ещё 10 патронов и сыпал их в ту же сумку. Ни один мускул не дрогнул на лице пограничника. И Артём восхитился железной выдержкой этого человека. Он просто сделал шаг в сторону, и дорога на Кузнецкий мост была свободна. Следующие 15 минут ушли на припирание с Михаилом Парфирьевичем, который упорно отказывался брать у Артёма пять патронов, утверждая, что его долг намного больше и прочее в том же духе. Кузнецкий мост Ничем особенно не отличался от большинства остальных станций, на которых Артём успел побывать за время своего похода. Всё тот же мрамор на стенах и гранитный пол. Разве что арки здесь были особенные, высокие и широкие, что создавало ощущение необычного простора. Но самое удивительное было в другом. На обоих путях стояли целые составы. такие огромные, такие неимоверно длинные, что занимали почти всю станцию. Окна уютно светились изнутри тёплым светом, пробивавшимся сквозь разномастные занавески, двери были гостеприимно открыты. Это не было похоже ни на что из того, что Артёму приходилось видеть в сознательном возрасте. Да, были полустёртые воспоминания о пролетавших с гудением поездах с ярко горящими стёклами. Воспоминания из далёкого детства, но были они расплывчаты, нечёткие, летучими, как и другие мысли о том, что было раньше. Только попытаешься представить себе что-то в деталях, восстановить в памяти подробности, как неуловимый образ тут же растворяется, уходит, как вода сквозь пальцы, и перед глазами не остаётся ничего. А когда он подрос, Видел только застрявший на выезде из туннеля состав на Рижской, да оторванные вагоны на Китай-городе и проспекте Мира. Он застыл на месте, зачарованно рассматривая составы, пересчитывая вагоны, таявшие в омгле ближе к противоположному краю платформы возле перехода на Красную линию. Там, выхваченные из темноты, четким кругом электрического света, с потолка свисало кумачевое знамя. Под ним стояли по стойке смирно два автоматчика в одинаковой зеленой форме и фуражка. Отсюда маленькие и до смешного напоминающие игрушечных солдатик. У Артема было три таких, еще раньше, еще когда он жил с мамой. Один командир с выхлечением из кобуры крошечным пистолетом, он что-то кричал, оглядываясь назад, наверное, звал свой отряд за собой в битву. Бой других стояли ровно, держав в груди автоматы. Они, наверное, были из разных наборов, и их играть ими никак не так не получилось. Командир рвался в бой, призывно обращался на своих доблестных воинов, а те замерли на посту, совсем как пограничники в разные дни. И до сражения им не было никакого дела. Странно этих солдатиков он помнил очень хорошо, об мать и лицо ему не мог вспомнить. Кузнецкий мост содержался в относительном порядке. Свет, как и на ВДНХ, был аварийный. Вдоль потолка тянулась какая-то загадочная железная конструкция. Может, раньше она и освещала станцию. Кроме поезда на станции не было решительно ничего примечать. «Я столько слышал, что в метро много потрясающих красивых станций, а как посмотришь, все они почти одинаковые», – разочарованно поделился с Михаилом Порфирьевичем Артемом. Да что вы, молодой человек? Тут такие красивые есть, вы не поверите. Вот там Самоярскле на кольце, например, настоящий дворец. Принц с Игоречо разубеждать его старил. Там огромные пано, знаете, на потолке. С Лениным и прочей дребеденью, правда. Ой, что же я так говорю, быстро осёкся, он и шепотом пояснил Артёму: "На станции Площадь Пиков, агентов Сокольнической линии, то есть красной. Вы меня понимаете?" Вы уж простите, это я все по старинке ее называю. Так что здесь потише надо. Местное начальство вроде как независимо, но ссориться с красными не хочет. Поэтому, если те потребуют кого-то выдать, то могут и выдать. Не говоря уже об убийствах, совсем тихо добавил он и воровато осмотрелся по сторонам. Давайте-ка найдем место для отдыха. Я, честно говоря, ужасно устал. Да и вы, по-моему, еле на ногах стоите. Не ночуем ли? Потом дашь шевкать. Артем певнул. Этот день действительно был ужасно долгим и напряженным, и отдых был просто необходимым. Зависливо вздыхая и несводя глаз с состава, Артем шагал вслед за Михаилом Порфирьевичем. Из вагоров доносились чей-то веселый смех и разговоры, в дверях, мимо которых они проходили, стояли уставшие после рабочего дня мужчины, курившие с соседями и чинно обсуждавшие события минувшего дня. Добравшись за столиком старушки пили чай под маленькой лампочкой, свисавшей с лохматого провода. Смеялись дети, и это тоже было для Артёма необычно. Но в этом хавсика царило напряжённость. Люди постоянно были готовы ко всему. Да, собирались с вечерком с друзьями тихонько посидеть в кого-нибудь в палатку. Но такого не было никогда, чтобы все двери настежь, всё на виду, со гость друг-дуб за простом, дети по всей. Слишком уж благополучная была станция. А чем они здесь живут? Мы бы держал Артём, догоняя старика. Как неужели вы не знаете? Вежливо удивился Михаил Парфильевич. Это же Кузнецкий мост. Здесь лучшие техники метро, большие мастерские. И сюда с Сокольнической линии везут приборы чинить, и даже с кольца процветает. Вот и здесь вы живете. Мечтательно вздохнул Стакулов. Но у них с этим строк. Так просто Артём родился, что им тоже удастся отоспаться в вагонах на диван. Посреди зала стоял ряд больших палаток, вроде тех, в которых они жили на Ваденха. И на ближайшей из них аккуратно по трафарету глаз сделана надпись гостиница. Рядом с ними выстроилась целая очередь из беженцев, но Михаил Порфирич, отозвав администратора в сторону, В скверномедию шуркнул что-то волшебное, начинающееся на Константин Алексеевич, и вопрос был вылажен. Нам сюда, приглашающим жестом указал он, Иваничка радостно завыл гулком. Здесь даже подавали чай, и за него не надо было доплачивать. И матрасы на полу были такими мягкими, что упав на них, подниматься страшно не хотелось. Полулёжа, Артём осторожно дул на чай. и внимательно слушал старика, который с горящим взглядом, забыв про свой стакан, рассказывал, они ведь не над всей веткой власть имеют. Об этом, правда, не говорит никто, и красные этого никогда не признают, но университет не под их контролем, и все, что за университетом, тоже, да-да, красная линия продолжается только до спортивной, там, знаете, за спортивной начинается очень длинный перегон, когда-то, когда Давно там была станция Ленинские горы, потом ее закрыли и вот как раз за Ленинскими горами, там пути на поверхность выходят, был мост и понимаете, он от взрыва начал разрушаться и однажды рухнул вниз в реку, так что с университетом связи не было почти с самого начала. Артём сделал маленький глоток и ощутил, как всё внутри сладко замирает. Это откушение чего-то таинственного, необычного, что начиналось за торчащими над пропастью рельсами, оборванной красной линией далеко на юго-запад. Ванюшка жесточано грыз ногти и удовлетворенно смотрел на осмотрев плоды своего труда, вновь принимался за дело. Артём взглянул на него кощуси сепачи. и почувствовал благодарность моего ребёнку за то, что тот молчит. Знаете, у нас есть маленький кружок на Мареканской, с ущённым углосом Михаил Карпинский. Собираемся по вечерам. Иногда к нам с улицы 1905 года приходим, а вот теперь из Пушкинской всех литератомыслящих прогнали, и Антон Петрович к нам приехал. ерунда, конечно, просто литературные посиделки, но и о политике иногда поговорим, собственно. Там, знаете, образованных тоже не особенно любят, на баррикаде, чего только не услышали. И что вшивая интеллигенция, и что пятая колонна, так что мы там, потихонечку. Но вот Яков Иосифович говорил, что, дескать, университет не погиб, что им удалось блокировать туннели, и теперь там все еще есть люди. Не просто люди, а... Понимаете, там когда-то Московский государственный университет был. Это ведь из-за него так станция называется. И вот, дескать, части профессуры удалось спастись и студентов тоже. И теперь там образовался такой интеллектуальный центр, знаете. Но это, наверное, просто легенда, что там образованные люди находятся у власти. Всеми тремя станциями управляет ректор Реклама. А каждая станция возглавляется деканом и сбирает. Там и наука не стоит на месте. Всё-таки студенты, знаете ли, аспиранты, преподаватели, и культура не гаснет, не то, что у нас и пишут что-то, и наследие наше не забывается. А Антон Петрович даже говорил, что его один знакомый инженер по секрету рассказывал, что они там даже нашли способ на поверхность выходить. "Знави, создали защитные костюмы, и иногда их разведчики появляются в метро". Согласительно звучит неправдоподобно. Полов вопросительно прибавил Михаил Парфенович, заглядывая Артёму в глаза, и что-то такое тоскливое тот заметил в его взгляде, несмелую, уставлую надежду, что ли. Чуть это шнубок отозвался, так тоже уверенно. "Почему? Звучит вполне реально". Вот есть же Полис, например, я слышал, там тоже. Да, чудесное место Полис. Да только как теперь туда пробраться? К тому же я слышал, что в Совете власть опять перешла к военному. В каком Совете приподнял дрови Артем? Ну как же, Полис управляется Советом и самых авторитетных людей. А там, знаете, самые авторитетные люди, либо... библиотекарей, либо военной. Ну уж про библиотеку вы точно знаете, рассказывать смысла не имеет, но вот другой вход полиса когда-то находился прямо в здании Министерства обороны, насколько я помню, или, во всяком случае, оно было где-то рядом, и часть генералитета успела тогда эвакуироваться. В самом начале военные захватили власть. Полисом довольно долго праздывала этакая, знаете, фунта. Но людям отчего-то не очень по нраву пришлось их правление, беспорядки были довольно кровопролитные, но это давно, задолго до войны страстно. Тогда они пошли на уступки, был создан этот самый совет, и так получилось, что в нем образовалось две фракции – библиотекарь и военная. Странное, конечно, сочетание, знаете, военные вряд ли много живых библиотекарей в своей прежней жизни встречали, а тут так уж сложилось. И между этими фракциями вечная грызня, разумеется. То одни берут верх, то другие. Когда война шла с красными, оборона была важнее, чем культура, и у военных был перевес. Началась мирная жизнь, и опять к библиотекарям вернулось влияние. И так у них, понимаете, все время, как маяки. Сейчас вот довелось слышать, у военных позиции крепче, и там опять дисциплину на воде. Знаете, комендантский час и прочие радости жизни тихо. А чи как теперь не проще, чем до изумрудного города добраться. Это мы так университет между собой называем эти станции, что с ним рядом. Шут. Ведь надо либо через красную линию идти, либо через Ганзу, но там просто так не пройти, сами понимаете. Раньше до фашистов через Пушкинскую можно было на Чеховскую, а там и Добровицкая один перегон. Нехороший брада перегон, но я, когда помоложе был, случалось и через него хоживал. Артём непременно поинтересовался, что же такого нехорошего в том перегоне. И старик мне хоть и ответил: "Понимаете, там прямо посреди туннеля состав стоит сожжённый. Я там давно уже не был, не знаю, как теперь, но раньше там на сиденьях обугленные человеческие тела лежали и сидели. Просто ужас. Я сам не знаю, как это получилось. И у знакомых своих спрашивал, что там произошло". Но никто не мог мне точно сказать. Через этот поезд очень трудно пройти, а обойти его никак нельзя, потому что туннель начал осыпаться, и всё вокруг вагонов завалено землёй, а в самом поезде, в вагонах, я имею в виду, разные нехорошие вещи творятся. Я их объяснить затрудняюсь. Я вообще-то атеист, знаете, и во всякую мистическую чепуху не верю. Поэтому я тогда грешил на крыс, на твари разных. А теперь уже ни в чём не уверен. Эти слова навели Артёма на мрачные воспоминания о шуме в туннелях на его линии. И он не выдержал, наконец, и рассказал о происшедшем с его отрядом, а потом с бурбоном И помявшись ещё немного, попытался повторить те объяснения, которые ему дал хан. "Ну что вы? Что? Вы, это же полная белиберда", махнул су Михаил Парфирович, строго сводя брови. "Я уже слышал о таких вещах. Вы помните, я говорил вам о Якове Иосифовиче? Так вот, он физик. И как-то разъяснял мне, что такие нарушения психики бывают, когда людей подвергают воздействию звука на крайне низких, неслышимых ухом частотах. Если я не путаю, около 7 Гц. Хотя с моей дырявой головой а звук может возникать сам по себе из-за каких-то естественных изменений, например, тектонических сдвигов или ещё чего-то. Я, понимаете, тогда не очень внимательно слушаю, но чтобы душу умершить дав в трубах в вольте. С ним было интересно. Все те вещи, которые он рассказывал, Артём Рашин ни от кого не слышал, да и Митронов видел под каким-то другим углом, старомодным, забавным, и всё видно тянулся душой наверх, а здесь ему было всё так же неуютно, как и в первые дни. А как вы думаете? Мы, люди, я имею в виду, мы Ещё вернёмся туда наверх. Сможем мы выжить и вернуться. И пожалел тут же, что спросил, потому что вопрос его словно бритвой обрезал все жилы в старичке. Тот разом одмяк и негромко, безжизненным голосом протянул: Не думаю. Не думаю. Но ведь были и другие митрополитены, я слышал, В Питере, и в Минске, и в Новгороде перебирал Артем затверженное наизусть название, которое всегда для него были пустой скорлупой, шелухой, никогда не заключавшей в себе смысла. «Ах, какой красивый город был Ленинград!» – воспливо вздохнул Михаил Порфирьевич. «Вы понимаете, Исааки, Адмиралтейство, шпиль этот вот, какая грация, какое изящество! А вечерами на Невском люди. Шум толпы, смех, дети с мороженым, девушки молоденькие, тоненькие. Музыка несётся. Летом особенно. Там редко, когда хорошая погода летом, так чтобы солнце и небо чистое, лазурное. Но когда бывает, и так, знаете, дышится легко. Глаза его остановились на Артёме. Но взгляд проходил сквозь него. и растворялся в призрачных далих, где поднимались из предрассветной дымки полупрозрачные величественные силуэты ныне обращённых в пыль зданий. И Артёму показалось, что обернись он сейчас через плечо, и перед ним предстанет та же захватывающая дух картина. Старик замолчал, тяжело вздохнул, и Артём не решился вторгаться в его воспоминания. Да, действительно были метрополитены, кроме московского. Может, где-то ещё и спаслись люди? Но ведь сами подумайте, молодой человек. Михаил Парфирович поднял взлаваты палец кверт. Сколько всё-таки лет прошло, и ничего ни слуху, ни доху. Неужели бы за столько лет не нашли, если бы было кому искать? Нет, уронил он голос. Не думаю. А потом минут через 5 молчания, неслышно, почти обращаясь скорее к самому себе, чем к Артёму, вздохнул: Боже, какой прекрасный мир мы загубили. Тяжёлая тишина повисла в палате. Ванечка убаюканный их негромким разговором, спал, приоткрыв рот и негромко хрипея, изредка только начинаю по-собачьи скулить. Михаил Парфирович так больше ни слова и не проронил. И хотя Артём был уверен, что тот ещё не спит, тревожить его не стал. Закрыл глаза и попробовал уснуть. Он думал, что после всего, что случилось с ним за этот бесконечный день, сон придёт мгновенно. Но время тянулось медленно-медленно. Матрас, недавно казавшийся мягким, отдавливал бок. И пришлось изрядно покрутиться, пока нашлось наконец удобное положение. А в уши всё стучали и спечали последние печальные слова старика. Нет, не думай. Не вернуть больше сверкающих проспектов, могучих и прекрасных строений, лёгкого освежающего ветерка, летним тёплым вечером шевелящего волос и ласкающего лицо. Не вернуть это небо. Оно больше никогда не будет таким, как рассказывал старик. Теперь небо это сходящийся кверху, опутанный из гнивших проводов и ребристый потолок туннелей. И так будет всегда. А тогда оно было, как он сказал, лазурное, чистое. Странное было это небо, совсем как то, что видел Артём тогда на ботаническом саду. и тоже усыпанное звездами, но не бархатно-синее, а светло-голубое, искрящиеся, радостное, и здания были действительно огромными, но они не давили своей массой, нет, светлое, легкое, словно сотканное из сладкого здешнего воздуха, они парили, едва не отрываясь от земли, их контуры размывались в бесконечной вышине, и вокруг было столько людей». Артему раньше никогда не приходилось видеть так много людей сразу, разве только на Китай-городе. Но здесь их было еще больше. Все пространство у подножий циклопических зданий между ними было занято людьми. Они сновали вокруг, и детей было их, правда, необычно много. Они что-то ели, наверное, это и было мороженое. И Артём даже хотел попросить у одного из них попробовать, сам он никогда не ел настоящего мороженого. И когда был маленький, очень хотелось хоть капельку, но его нигде было взять. Кондитерские фабрики уже давно производили только плесень и крыс, крыс и плесень. А маленькие дети, лизавшие своё лакомство, всё время убегали от него со смехом, ловко изворачиваясь. и ему даже не удалось разглядеть ни одного лица. И потом Артем уже не знал, что же он на самом деле пытается сделать – откусить мороженого или заглянуть ребенку в лицо, понять, есть ли оно вообще у этих детей. И ему вдруг стало страшно. Легкие очертания зданий начали медленно сгущаться и темнеть, и через какое-то время они уже грозно нависали над ним. А потом стали двигаться всё ближе и ближе, а Артём всё продолжал свою погоню за детьми, и ему стало казаться, что смеются дети не звонко и радостно, а зло и предвкушающе. И тогда он собрал все свои силы и схватил всё-таки одного мальчишку за рукав. Тот вырвался и царапался как дьявол, но зажав ему горло стальным зажимом, Артёму удалось всё-таки заглянуть ему в лицо. Это был ваничек. Зарычав и оскалив зубы, он мотнул шеей и попытался вцепиться Артему в руку, и тогда Артем в панике отшвырнул его прочь, а тот, вскочив с колен, задрал вдруг голову и протяжно вывел тот самый жуткий вой, от которого Артем бежал с ВДНХ. И дети, беспорядочно носившиеся вокруг него, стали останавливаться и медленно, бочком, не глядя на него, приближаться, а за их спинами возвышались совсем теперь уже черные громады зданий, и они словно тоже придвигались ближе. А потом дети, теперь уже заполнявшие немногое оставшееся свободное место между гигантскими тушами строений, подхватили Ванечкин вой, наполняя его звериной ненавистью и леденящей тоской, и они, наконец, стали поворачиваться к Артему. У них не было лиц. только чёрные кожаные маски с выщербленными ртами и маслянистыми тёмными шарами глаз без белков из рачпов. И вдруг раздался голос, который Артём никак не мог узнать. Он был негромким. И жуткий вой перекрывал его, но голос настойчиво повторял одно и то же. И прислушиваясь Стараясь не обращать внимания на поступающих все ближе детей, Артем начал, наконец, разбирать, что это было. Придолжен идти, а потом еще раз и еще, и Артем узнал голос. Голос Хантера. Он открыл глаза и откинул покрывало. В палатке было темно и очень душно. Голова навелась в свинцовой тяжести. Мысли ворочались лениво и грузно. Артем никак не мог прийти в себя, понять, сколько времени он проспал, пора ли вставать и собираться в путь, или можно просто перевернуться на другой бок и посмотреть сон повеселее. И тут полок палатки приподнялся, и в образовавшемся отверстии показалась голова того самого пограничника, что пропустил их на Кузнецкий мост. Константин, как же был его отчество, — Михаил Парфеевич! — Михаил Парфеевич! — Вставай скорей! — Михаил Парфеевич! — Да что он, ты помер что он? Не обращая внимания на испуганно таращившегося на него Артема, он пролез в палатку и принялся трясти спящего старика. Первым проснулся Ванечка и принялся недоброму чату. Вошедший не обратил на него никакого внимания. А когда Войничка попытался тяпнуть его за руку, отвесил ему приличную затрещину. Тут наконец очнулся и старик. Мисал Парфиевич, поднимайся скорее, тревожно зашептал подренищий. Уходить тебе надо. Красная тебя требует выдать как клеветника и вражеского пропагандиста. Говорил ведь, говорил я тебе. Но хоть здесь, хоть на нашей паршивой станции не рассказывай ты про свой университет. Послушал ты меня? Позвольте, Константин Алексеевич, что же это растерянно завертел головой старик с кряхтением, поднимаясь с лежанкой? Я ведь и не говорил ничего. Никакой пропаганды, боже упаси. Так вот молодому человеку рассказал только но тихонько, без свидетель. И молодого человека с собой прихвати, А тут ты знаешь, какая у нас тут станция рядом. На Лубянку отведут, и кишки там на палку намотают. А парня твоего в стенке сразу поставят, чтобы не болтал лишнего. Давай же быстрее, что ты мешкаешь? Сейчас они придут уже. Они пока там совещаются ещё, чего бы у красных взамен выторговать. Так что поспешай. Артём в этот момент уже стоял на ногах, и рюкзак был у него за спиной. Не знал только доставит ли оружие или всё обойдётся. Старик тоже засуетился, и через минуту они уже торопливо шагали по путям. Причём Константин Алексеевич лично зажимал Ванечке рот рукой, мучически морщился, а старик с беспокойством поглядывал на него, опасаясь, как бы пограничник не свернул тому шею. В туннеле ветром в Пушкинске станция была укреплена намного лучше. Здесь они миновали два кордона за 100 и 200 метров до входа. На ближнем – бетонное укрепление, бруствер, перерезающий пути и оставляющий только узенький проход у стенки. Слева за ним – телефонный аппарат и провод, тянущийся до самого Кузнецкого моста. Наверное, в штаб. Ящики с боеприпасами, резина, патрулирующая эти 100 метров. На дальнем – бетонный укрепитель. обычные мешки с песком, пулемёт и прожектор, как с другой стороны. На обоих постах стояли дежурные, но Константин Алексеевич провёл их сквозь все кордоны, вывел к границе и устало сказал: "Пойдём, пройду с тобой 5 минут. Боюсь, нельзя тебе сюда больше, Михаил Парфиевич", говорил пограничник, пока они медленно шли в Пушкинское. "Они тебе ещё и старых твоих грешков не простят. А ты снова здорово" вышел, давайте в Москве лично интересовался. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Ты через Пушкинскую-то осторожно, на пустыво волон, отставая от них и растворяясь в темноте. Обыстрей проходил. У нас, видишь, боятся. Их. Ну, бывает. Пока что спешить было некуда, и они замедлили шаг. "Почему-то вы им так насолили?" спросил Артём. С любопытством оглядывая старика я видите ли просто очень их недолюбливаю и когда война была ну, в общем понимаете мы в кружке нашим некоторые тексты составляли а у Антона Петровича он вот тогда еще на Пушкинской спешил доступ был к типографскому станку стоял тогда на Пушкинской типографский станок какие-то безумцы притащили из известий и вот он на это печатал а границы Со стороны безобидно выглядят. Стоят два человека, и висит флаг. «Ни укреплений никаких, ничего, не то, что у Ганзы», вдруг вспомнил Артем. «Ну, разумеется, с этой стороны все безобидно, потому что у них основной натиск на границу не снаружи, а изнутри», — выкидно улыбнулся Михаил Порфирьевич. «Вот там и укрепление, а здесь так — декорации». Дальше они шли в тишине. Каждый думал о своем. Артем прислушивался к своим ощущениям от этого туннеля. Но странное дело, и этот, и предыдущий перегон, ведущий от Китая города к Кузнецкому мосту, были какими-то пустыми, в них совсем ничего не ощущалось, их ничто не наполняло. Это была просто бездушная конструкция. Потом он мысленно вернулся к только что увиденному кошмару. Детали его уже стирались из памяти, Оставалось только смутное, пугающее воспоминание о детях без лица и каких-то чёрных громадах на свиннем небе. Но вот голос. Я завис ти мой до конца, так и не удалось. Впереди послышался знакомый мерзкий писк и шорох коготков. Потом потянуло удушливо сладковатым запахом разлагающейся плоти, и когда несильный свет фонаря достал наконец до того места, откуда доносились звуки, Перед глазами предстала такая картина, что Артем заколебался, не стоит ли вернуться в красный. У стены туннеля лицом вниз в ряд лежали три тела, и руки их, связанные за спиной проволокой, были уже сильно обгрызены крысом. Прижимая к носу рука в куртке, чтобы не чувствовать тяжелого сладковатого ядовитого духа, Артем нагнулся к телам посвятив на них. Они были раздеты до нижнего белья, и на их телах не было заметно никаких ран, но волосы на голове каждого были склеены запекшейся кровью, особенно густой, вокруг черного пятна кулевого отверстия. «В затылок», — определил Артем, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и чувствуя, что сейчас у вас тошнит. Михаил Порфирич прикрыл рот рукой, и глаза его заблестели. «Что делают? Боже, что же они делают?» – сдавленно произнес он. «Ванечка, не смотри, не смотри, иди сюда!» Но Ванечка, не проявляя ни малейшего беспокойства, уселся на корточке рядом с ближайшим трупом и принялся сосредоточенно тыкать его пальцем, оживленным мычем. Грусь спользнул выше по стене и осветил кусок грубой обёрточный бумаги, наклеенной прямо на стелани на уровне глаз. Сверху, украшенный изображениями орлов с распростёртыми крыльями, шёл набранный готическим шрифтом заголовок: "Вертер Райх". А дальше уже значилось по-русски. При одной черномазной твари ближе 300 м от Великого Рейха и был сочно пропечатан тот самый знак прохода нет. чёрный контур человека в запрещающем круге. «Сволочи!» – списнутые зубы выдавил Артём, – за то, что у них волосы другого цвета. Старик только сокрушённо покачал головой и потянул за шиворот банечку, который увлёкся изучением тел и никак не хотел вставать с конточек. «Я вижу, наш типографский станок всё ещё работает, Грустно заметил он, и они двинулись дальше. Они шли все медленнее и медленнее, так что только через две минуты показался намалеванный на стене красной краской силуэт орла и надпись «300 метров». «Еще 300 метров!» – заметил Артем, с беспокойством слушаясь в отголоске собачьего лая, раздающегося вдалеке. «Метров за сто до станции!» Лицо ударил яркий свет, и они остановились. Руки за голову. "Стоять свирно!" загрохотала усиленной громко говорящим голосом. Артём Послушно положил обе ладони на затылок. "Амиклий Парфирович, поднесло обе руки вверх, держа в одной из них Вани спину ладонью. "Я сказал всем руки за голову. Медленно идите вперёд. Не делать резких движений, продолжал надрываться голос. И Артём никак не мог разглядеть, кто же говорит, потому что свет бил прямо в глаза, их ужасно резало, и приходилось смотреть вниз. Пройдя маленькими шажками ещё какое-то расстояние, они опять покорно замерли на месте, и прожектор наконец отвели в сторону. Здесь была возведена целая баррикада. На позициях стояли двое дюжих автоматчиков и ещё один человек с кобурой на поясе. Все в камуфляже и чёрных беретах, на викрень надетых добритые на головные уборы. На рукавах у них красовались белые повязы, некое подобие немецкой свастики, но не с четырьмя концами, а с тремя. Чуть подальше виднелись тёмные фигуры, ещё несколько их человек, у ног одного из них сидела нервно поскуливающая собака. Стены вокруг были изрисованы крестами, орлами, лозунгами и проклятиями в адрес нерусских. Последнее немного озадачило Артёма, потому что часть надписи была сделана на немецком. На видном месте, под подпалённым полотнищем, с летом орла и трёхконечной свастики, стоял уютно подсвеченный пластиковый знак с несчастным чёрным человеком. И Артёму подумалось, что там, наверное, У них организован красный уголок. Один из охранников сделал шаг вперед и зажег длинный, похожий на бубинку, ручной фонарь, держа его в согнутой руке на уровне головы. Он не спеша обошел всех троих, пристально заглядывая в лица, очевидно пытаясь выставить какие-то неславянские черпы. Однако черпы у всех них, за исключением разве что Ванечки, лицо которого несло печат его болезнью, были сравнительно русские, поэтому он отвел фонарь и разочарованно пожал плечами. Документы потребовал он. Артем с готовностью протянул свой паспорт. Михаил Порфирьевич запоздало принялся отыскивать во внутреннем кармане свой и, наконец, тоже достал его. «А где у вас документы на это?» – брезгливо указал проверяющий на Ванечку. «Понимаете, дело в том, что у мальчика начал было объяснять старику». «Молчать!» Об мне обращаться, господин офицер. На вопрос отвечать чётко, гаркнул на него проверяющий, и фонарь запрыгал в его ладони. Господин офицер, видите ли, мальчик волен. У него нет паспорта, он ещё маленький, понимаете? Но взгляните, он у меня вот здесь в писе. Смотрите, залепетал отторопевший Михаил Парфирович, заискивающий блядя на проверяющего, пытаясь обнаружить в его глазах хоть искрку сочувствия. Вот тот стоял на месте, прямой и гордый, как скала. Лицо его тоже словно окаменело, и Артём опять ощутил недавнее желание убить живого человека. Где фотография выплыла офицер, до листа в до нужной странице. Ванечка, стоявший до того момента смиренно, напряжённо всматривавшийся в собачий силуэт и время от времени восторженно гулкнувший переплющил свое внимание на Проверяющего, и к ужасу Артема вдруг оскалил зубы и недобро загудел. Артем вдруг так испугался за него, что забыл и свою неприязнь к этому созданию, и то, что сам пару раз трудом подавлял желание пнуть его как следует. Проверяющий сделал невольный шаг назад, неприязненно уставился на Ванечку и процедил. Уберите это. Немедленно. Или это сделаю я? Простите, пожалуйста, господин офицер. Он не понимает, что делает. С удивлением не слышал Артем собственный голос. Михаил Порфирьич с признательностью глянул на него, а проверяющий, быстро прошелестев его паспортом, ткнул его назад Артему и холодно сказал, «Вам вопросов нет, можете проходить». Артем сделал несколько шагов вперед, И задых, чувствуя, что ноги не слушаются его. Офицер, равнодушно отвернувшись от него, повторил вопрос про фотографию. Видите ли, дело в том, наш блог Михаил Парфенович, испачкан, чуть добавил. Господин офицер, дело в том, что у нас там нет фотографа, а на других станциях это стоит неимоверно дорого. У меня просто нет денег, чтобы сделать снимки. Издеваюсь, прервал его тот. Прошу прощения, тихим голосом протянул михаил парфирович и артёмо увидел, как у него дрожат ноги. Он снял рюкзак и поставил его на пол, совершенно не думая о том, что делать. Есть такие вещи, которые не хочешь сделать, даёшь себе зарок не делать, запрещаешь, а потом вдруг они происходят сами собой, даже не успеваешь обдумать, они не затрагивают мыслительные центры. Они происходят и всё. И остаётся только удивлённо наблюдать за собой и убеждать себя, что твоей вины в этом нет. Просто это случилось само. Если их сейчас разденут и поведут как тех кто к 500-му метру, Артём достанет из рюкзака автомат, переведёт переключатель на режим автоматического огня и постарается уложить как можно больше этих нелюдей в камуфляже, пока его не застрелят. Больше ничего не имело значения. Неважно было, что прошёл всего один день с тех пор, как он встретил Ванечку из старика. Неважно, что его убил, что будет с ВДНХ. Не надо думать о том, что будет потом. Есть вещи, о которых лучше просто не думать. "Раздевайтесь, тщательно артикулируя, повторил офицер. Обыск". "Но позвольте", пролепетал Михаил Парфирович. "Молчать!", гаркнул тот. "Быстрей!" И подкрепляя свои слова, потянул из кобуры пистолет. Старик начал торопливо расстёгивать пуговицы своей куртки, а проверяющий отвёл руку с пистолетом в сторону и молча наблюдал, как тот спидвысь в туф пайку, неловко прыгая на одной ноге, снимает сапоги и колеблется расстёгивать ремень. Быстрее, взбешено прошептал офицер. Но ну, неловко, понимаете, начал был Дмитрии Порфирич, но проверяющий окончательно вырви из себя сильно ткнул его кулаком в зуб. Артём рванулся вперёд, но сзади его тут же схватили две сильные руки, и как он ни старался выкрутиться, всё было бесполезно. Тут произошло непредвидение. Ванечка, который ростом был чуть не в два раза ниже главаря с в чёрном берете, Вдруг ощерился и с животным рыком ринулся на обидчик. Тот никак не ожидал подобной прыти от убогого, и Ванечке удалось вцепиться ему в левую руку и даже ударить его ладонью в грудь. Но через секунду офицер опомнился, отшвырнул Ванечку от себя, отступил назад и, вытянув руку с пистолетом вперед, выстрелил. Выстрел, усиленный эхом пустого туннеля, ударил по барабанным перепонкам. Но Артему показалось, что он все равно слышит, как тихо вскликнул Ванечка, садясь на пол. Он еще кренился, лицо вниз, держась обеими руками за живот, когда офицер, носком сапога, прокинув его на обличь, с брезгливым выражением на лице, нажал на спусковой крючок еще раз, целясь в голову. «Я вас предупреждал», — холодно бросил он Михаилу Порфиричу, который, застыв на месте, С отвалившейся челюстью смотрел на Ванечку, издавая грудные хрипящие звуки. В этот момент у Артема все померкло перед глазами, и он ощутил в себе такую силу, что опешивший солдат, державший его сзади, чуть не упал на пол, когда он рванулся вперед. Время растянулось для него, и его как раз хватило, чтобы схватиться за рукоять автомата и щелкнув предохранителем дать очередь прямо сквозь рюкзак в пятнистую грудь офицера. Он только и успел удовлетворённо заметить, как возникает чёрный пунктир пулевых отверстий на зелени камуфляжа.